Понтифики, проклятые Жаком де Мале. Казалось, орден рыцарей храма и дальше будет процветать. Но в пятницу 13 октября 1307 года случилось неожиданное и непредвиденное. По распоряжению короля Франции Филиппа Красивого по всей стране были арестованы несколько тысяч тамплиеров, а вся недвижимость ордена конфискована. Причем занимались жестокими преследованиями членов Ордена не только священнослужители, но и светская власть, императоры и крупные землевладельцы. В конце концов, 3 апреля 1312 года буллой папы Климента V Орден был распущен. Однако этим дело не ограничилось. Многие высшие должностные лица Ордена были подвергнуты ужасным пыткам и сожжены на кострах. Именно такая участь постигла и Жака де Мале, последнего 26-го магистра ордена, который, правда, в последние минуты своей жизни проклял своих врагов. 18 марта 1314 года, задыхаясь в пламени костра, Мале произнес следующее проклятие. Папа Климент, король Филипп, Гийом де Нагоре, не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий. Проклинаю вас. Проклятие на ваш рот до 13 колена. И, как ни странно, очень скоро проклятия магистра начали сбываться. Уже через месяц, а точнее 20 апреля, от кровавого поноса в страшных судорогах умер Климент V. Почти сразу же за ним в мир иной последовал хранитель королевской печати Денагаре. Нагаре. А 29 ноября 1314 года. В возрасте 46 лет скончался абсолютно здоровый Филипп IV Красивый. Причиной его смерти называют якобы инсульт. Тень проклятия легла и на трех сыновей Филиппа IV. В течение 14 лет они погибали при весьма загадочных обстоятельствах. При этом ни один из них не оставил после себя наследников. Со смертью последнего из них, Карла IV, в 1328 году, Династия Капитингов, правившая Францией на протяжении трех с половиной столетий, прекратила свое существование. Но, как известно, Мале проклял своих главных врагов до тринадцатого колена. И действительно, лишь только к власти пришли представители династии Валуа, родовой ветви дома Капитингов, как и на них обрушилась вся сила страшного проклятия. Так вскоре началась знаменитая Столетняя война. Принесшая несколько смертей в королевский род. Например, один из Валуа, Иоанн Добрый, умер в плену у англичан, а другой, Карл IV, сошел с ума. Таким образом, династия Валуа тоже завершила свое существование полным вырождением. При этом большинство последних членов династии умерли не своей смертью. Генрих II был убит на турнире, Франциск II умер от чрезмерного усердия придворных врачей. Карла IX отравили, а Генриха III ударом кинжала в живот убил фанатик. Не убереглись от проклятия Жака де Мале и Бурбоны, пришедшие на смену династии Валуа в конце XVI века. Ее основатель, король Генрих IV, пал от кинжала убийцы, а последний ее представитель, Людовик XVI, завершил свою жизнь на эшафоте во время Великой революции. В этой смерти есть один любопытный момент. Накануне казни этого короля водворили в Тамбльскую башню когда-то военного плота тамплиеров. Источники того времени утверждают, что, когда короля обезглавили, неизвестный мужчина средних лет поднялся на эшафот, коснулся окровавленной шеи казненного монарха рукой и, демонстрируя ее толпе, громко воскликнул: Жак де Мале! Месть настигла врагов! Настиг злой рок и проклятых Жаком Мале римских пап. Лишь только закончился так называемый Авиньонский плен понтификов, когда с 1309 по 1378 год резиденция глав Католической церкви находилась не в Риме, а в Авиньоне, как практически сразу началась великая схизма Запада. Этот раскол в католической церкви привел к тому, что в этот период на папский престол одновременно избиралось двое, а то и трое римских пап, которые затем предавали друг друга анафеме. Продолжалась вся эта война за престол на протяжении почти всего 15 века. Но как только закончилась схизма, началась эпоха Великой Реформации. Сначала Янгус, потом и другие реформаторы полностью лишили римских пап влияния сначала в Центральной Европе, а затем французская революция 1789-1799 годов освободила от власти Пап и Францию. Вот такова история проклятия тамплиеров. Ко всему сказанному, не лишним будет добавить, что еще в начале своей деятельности орден представлялся многим неким мистическим образованием. Его членов подозревали в колдовстве, алхимии, в связях с темными силами. И кто знает, возможно, высшие чины Ордена Тамплиеров и владели некоторыми приемами колдовства и магии. По крайней мере, еще в 1208 году Папа Иннокентий III попытался призвать членов Ордена к порядку в связи с их нехристианскими действами и заклинаниями духов.